Глава 10. Обезьянья-тропа. Клинков выскочил из кабинета, на мгновение остановился, затем бегом бросился обратно в дежурную часть. Отсюда вой сирены слышался гораздо сильнее. Сказывалась звукоизоляция помещений, предназначенных для особых гостей. «Что происходит?» – сходу заорал полковник, распахнув двери – На него уставились три пары перепуганных глаз. На столе две кружки кофе, стопка коньяка и еще две пустых. Нарезанная сырокопченая колбаса, сыр. Плазма на стене крутила клип с голыми модельными задницами. Тревога и появление командира застали дежурную смену врасплох. Дежурный майор растерянно бросился к пульту управления оповещением – но на полдороге вдруг споткнулся и едва не перевернул стол с закуской. Связист, специалист по защите информации и еще пара младших офицеров бестолково топтались между автономными рабочими местами, пытаясь связаться с контрольно-пропускным пунктом, складом вооружения и автомобильным парком. Совершенно очевидно, что дежурная смена совершенно не ожидала ничего подобного, рассчитывая просто пересидеть наряд, как и многие до него. И тут такая задница а -а -а. сработала охранная сигнализация у шахты воздуховода. Проходящий мимо патруль открыл огонь по неизвестному противнику связь с ними потеряна. Коленков раздраженно дернул плечом, скользнул взглядом по стопкам с коньяком, затем перевел его на стеллаж оружия у входа. Решительно бросившись прямо к нему, он с силой распахнул стеклянную дверь, выхватил оттуда 104-го Калашникова, сунул в карманы штанов пару магазинов и, крикнув что-то гневное, заторопился к выходу. Снова послышалась автоматная очередь. «Кто стреляет? Где остальные патрульные группы?» Клинков остановился в дверях. «Сейчас!» Майор бросился к другому телефону, схватил трубку, набрал номер. Затем другой. Безрезультатно. Телефонная трубка в руке майора едва заметно подрагивала. И тут, совсем рядом, буквально за окном, послышалась автоматная очередь. Затем громкий крик, а после снова очередь. «Вашу мать!» — вырвался полковник. «Что за дерьмо тут творится?» Наконец-то дежурная смена оправилась от шока и, схватившись за личное оружие, бросилась к окнам. Но плотные противогранатные сетки, защищающие окна от нежелательных сюрпризов, не позволяли толком рассмотреть происходящее снаружи. Да, в общем-то, там и смотреть было практически не на что. Рассвет только начинался. Но внезапно что-то оглушительно хлопнуло, а затем по всей базе сектор за сектором отрубилось электричество. «Этого только не хватало! Что за бардак!» Злости Клинкова не было предела. В общей численности по штату, на бывшей базе синдиката, насчитывалось около 30 человек. Решили позаимствовать систему МОРФ и ввести режим. Сразу после передачи трофейной территории объекта управлению сюда доставили около 100 человек. Но уже через сутки, почему-то мудрому решению сверху, Большую часть людей у полковника куда-то забрали. И сейчас у него появилось стойкое ощущение того, что совпадением тут и не пахнет. «На связь не выходит ни одна группа патруля. Вообще никто!» — доложил майор, с досадой бросив трубку. «Пока не заработает запасной генератор электроэнергии, мы слепые и глухие». «Так, забаррикадировать дверь!» — приказал Клинков. Злость буквально перекрывала его, а вот страха не было вовсе. Приказ был выполнен быстро, благо на массивных дверях, отрезающих коридор от дежурной части, имелось подобие засова. И на что синдикат рассчитывал, выстраивая базу? На какой-нибудь штурм? Где-то снаружи что-то загудело. Включился резервный генератор. Помещение мягко наполнилось светом, вновь заработали автономные устройства связи. «А камеры работают?» «Да, но они не оборудованы ночным видением». «Неважно. Покажи мне запись фрагмента в момент включения сигнализации. Там, у шахты». Клинков решил действовать по инструкции и сначала выяснить, с чем именно они столкнулись, а только потом принимать меры к устранению угрозы. Старший лейтенант, копаясь в системе видеонаблюдения, Довольно быстро отыскал нужный фрагмент, вывел его на главный экран. Полковник Клинков внимательно смотрел на то, что происходило у шахты-воздуховода, и не верил своим глазам. Вот резко распахнулась одна из легких дюралевых створок, которыми оборудовали шахту еще люди старшего наемника-беса. Затем и вторая. Из темного прохода медленно показалась странная скрюченная фигура. Было плохо видно, но то, что существо было черного цвета, с длинными чистыми лапами и лысой головой, люди все-таки определили. Оно неуверенно вылезло, присело на корточки, осмотрелось. Через минуту показался двигающийся по маршруту патруль из трех человек. Один из патрульных заметил противника, взял его на прицел. Однако дальше все пошло совсем не по сценарию. Существо сорвалось с места и, очень шустро перемещаясь по обезьяне яростно набросилось на патрульную группу. В мгновение ока черная тварь обезвредила обоих патрульных и лишь последний успел добежать до поста охраны, чтобы включить сигнал тревоги. «Кто мне скажет, что это за херня?» Клинков поднял голову и осмотрелся. Внезапно дверь вздрогнула. Снаружи кто-то был. «Ну, у кого есть предложение?» Хмуро поинтересовался костолом, глядя в раскинувшийся перед нами пролом. Группа быстро выбралась из помещения и продолжила двигаться по техническому коридору. По пути ничего подозрительного не встретилось, хотя мне казалось, что я слышу далекие хлопающие звуки. Вскоре, уже через 300 метров, мы снова начали ощущать запах дыма, А из встречающихся шахт воздуховодов были слышны странные звуки, напоминающие треск пламени. Температура тут резко подскочила, поэтому пришлось свернуть влево и двигаться быстрее. Перспектива потеть и дышать углекислым газом никого не радовала. Но не прошли мы и ста метров, как наткнулись на широкий пролом, буквально рассекающий коридор на две части. Снизу был виден другой. Параллельный нашему коридор, почти полностью разрушенный и заваленный бетонными обломками. Во все стороны шли трещины, выбоины, сколы. Почти отовсюду отошла штукатурка, полупались трубы. Бетон был повсюду. Я даже ужаснулся от того, какие сильные были повреждения. Вполне возможно, что рвануло прямо под нами». Около минуты мы освещали и рассматривали место взрыва, удивляясь мощности взрывного устройства. «Ха, гляди-ка!» — неожиданно фыркнул здоровяк, указав на что-то темное внизу. «Кое-кому тоже досталось. Там, среди самых крупных обломков бетона, различалось тело раздавленного червя. Тварь, видимо, просто расплющила тяжелыми камнями. Запах был соответствующий». «Боже, да почему они так дико воняют?» Раненый замахал руками в воздухе и отвернулся. «Да потому что питаются дерьмом и сами из того же состоят». Нужно было как-то перебираться на другую сторону. Вот только сделать это традиционным способом было очень проблематично. Перепрыгнуть не вариант. По стенам тоже. Я снова осмотрел коридор. Верхний коридор, в котором мы находились, пострадал значительно меньше, да и то в основном это касалось обвалившегося пола до да трещин на стенах. Судя по характеру разрушений, в непосредственной близости рвануло устройство экстренного самоуничтожения, предположил я, оглядывая обломки. Вряд ли мы сможем пройти снизу, до нижнего уровня метра четыре, но там сплошные обломки, а еще ниже был сплошной завал. Жуткая картина. «Да, проблема. А если там?» — спросил Лебедев, указав на проложенные под потолком трубы. «Если ухватиться за них, то можно двигаться как по рукоходу. С нашей экипировкой будет непросто, но вполне возможно. Тут как бы у всех физическая подготовка на уровне, да?» «В принципе, можно», — согласился майор Болотов, но затем посмотрел на свою плотно забинтованную руку и скривился. Правда, у меня вот болит, зараза. Пока не двигаю терпимо. Но если полезу, вам придется отшкребать меня от бетона внизу. Дело в том, что когда группа майора подверглась нападению в первый раз, он получил опасный вывих локтевого сустава. Вправить его удалось, хотя и с трудом. Но из-за повреждений болевые ощущения постоянно преследовали офицера. «Сделаю тебе еще один укол». Лебедев вновь полез в аптечку. Запас обезболивающих и стимуляторов таял на глазах, но подполковник предпочитал об этом не думать. «Здесь где-то метров девять-десять я осмерил расстояние до другого края. Толщина труб вроде допустимая, лишь бы выдержали. Из-за влажной среды они вполне могли проржаветь изнутри. Перспектива грохнуться вниз меня совсем не устраивает». «Так». «Макс, твой экзоскелет весит килограмм тридцать, если не больше?» — спросил Костолом. «Поменьше, но все равно слишком тяжел». Я бросил тревожный взгляд на закрепленные под потолком коммуникации. Не знаю, выдержат ли трубы. «Должны. У нас с тобой сейчас вес примерно одинаковый. Вон те слева кажется, толще». Здоровяк ткнул стволом на отдельную категорию проложенных в паре. «Может, повернем обратно?» — негромко произнес раненый. «Вдруг мы что-то в темноте пропустили?» «Нет, я отрицательно качнул головой. Обратно идти только зря тратить время. Было дело, проходили уже». Я вспомнил события трехнедельной давности. Еще тогда, когда я, Дмитрий, Андрюха, Серега и Катя сунулись в руины ракетного комплекса, никто из нас и представить не мог, чем обернется наша авантюра. Тогда мы заблудились в технических проходах пусковой ракетной шахты, решили двигаться обратно и попали в «Астру-1». Костолом усмехнулся, отошел от группы метров на пять и заглянул за угол. «Пока чисто, но, думаю, это дело времени. Если наш метающий парализующий иглы друг не подох, он наверняка захочет отомстить». Думаю, теперь коварный мутант вообще не остановится, пока не перебьет нас всех. Правда, ему придется постараться. Гигант расхохотался. Ладно, это решили. Ну и кто рискнет быть первым? Хмыкнул Болотов, усердно разминая руку. Мощное обезболивающее уже подействовало. Я пойду. Лебедев шагнул к пролому, заглянул вниз и выдохнул. Только на случай. Ну. «Если я упаду, но не погибну, просто добейте», — тихо произнес подполковник. Затем сплюнул на руки, потёр их друг от друга и совершил вертикальный прыжок. Он ухватился руками за трубы, взялся поудобнее, а затем принялся перебирать руками, рассчитывая поскорее добраться до противоположной стороны. Было заметно, что ближе к середине трубы чуть прогнулись, Но в целом картина не выглядела угрожающей. Его автомат болтался за спиной, раскачиваясь в так движением. Один раз тот больно ударил его по суставу, отчего Лебедев даже вскрикнул. Довольно быстро он добрался до другой стороны, спрыгнул. От толчка с самого края осыпалось несколько кусков бетона. «Осторожнее!» — крикнул Костолом, но, поняв, что подполковнику ничего не грозит, немного успокоился. «Отлично! Следующий!» Майор Болотов подпрыгнул, уцепился за трубы и так же ловко пополз вперед. Минута, и тот присоединился к Лебедеву. «Проверьте пока, что там за углом!» — посоветовал я, пока решали, кто будет очередным на и тропе. Только очередного бонуса в виде притаившегося там мутанта не хватало. Подполковник, сняв автомат со спины, тихо и осторожно двинулся к ближайшему повороту. К счастью, ничего опасного там не обнаружилось. Единственным нюансом оказался еще один провал, но куда менее обширный. «Там можно пройти, правда, придется немного поработать руками», констатировал подполковник. «Так, ладно. Макс, давай ты», торопливо определился к столом. Ситуация ему не нравилась. Группа разделилась. «А это всегда проблема». «Почему я?» «Пусть раненый идет», — возмутился я, указывая на перевязанного офицера. «Вот хоть убей, Ну, не помнил я его имени, хотя при встрече Болотов знакомил нас между собой». «Ладно», — тот шагнул вперед. Он тоже перебрался на другую сторону без видимых проблем, правда, под конец немного не рассчитал и приземлился слишком близко от края. Осыпалось еще несколько камней, что дало нам понять, на той стороне нужно быть осторожным. Я уже готовился забраться на трубы, как вдруг к ко приметил кое-что интересное. «А, ну вот что я говорил», — осклабился бывший наемник и указал ладонью куда-то вниз. Я едва успел заметить, как на нижнем уровне тихо опустилась решетка, и оттуда вылезла знакомая костлявая лапа, а следом и голова с примерским хоботом. Осознав, что мы в курсе его появления, существо замерло в нерешительности, словно обдумывая следующий шаг. Рану у него я не заметил, но это еще ни о чем не говорило. Важно другое. Оно действительно следовало за нами. Все это происходило всего несколько секунд, Никто даже автомата поднять не успел. «Пшловон!» — крикнул Болотов, который тоже заметил тварь. Едва щелкнул переводчик огня, как бледный мутант, издав какой-то урчащий звук, тут же скрылся. «Вот же дерьмо, а!» — воскликнул Лебедев. «Хотел подловить, а! Если бы Максим полез по трубам, тварь метнула бы жало, и тот свалился вниз. Коварная зараза! Ничего не скажешь!» «Неужели он вправду настолько умный?» «Не хочу проверять», — простонал Болотов. «Да, не тупой червь», — на мгновение подумал я, но, кажется, произнес это вслух. «Макс, иди». Костолом все еще держал на прицеле вентиляционную шахту. «И так слишком много времени потеряли. Время не на нашей стороне». «Я плюнул», — забросил автомат за спину, Приготовился и прыгнул вверх. Противно скрипнуло. Труба ощутимо дернула, они заметно провисли, но в целом все держалось. За трубы то я зацепился, даже прополз пару метров, а вот дальше план пошел наперекосяк. Где-то позади нас, скорее всего, в том помещении, где бывший наемник оставил горячий сюрприз, раздался мерзкий противный виск, который быстро приближался. «Червь!» — взволнованно прошептал я, и, обернувшись, вдруг заметил, что болты креплений труб опасно вылезли из пробуренных отверстий. Оттуда сыпалась пыль и крошка. Упс! То же самое было посередине и с другой стороны. «Держись! Лезь!» — скомандовал костолом. я продолжил движение вперед. Это было несложно. Всю нагрузку брал на себя экзоскелет. Правда, из-за механических повреждений двигался я странно, чуть подвисая на правую конечность. Трубы опасно провисли, но все-таки держались. Стараясь не сильно раскачиваться, я уже почти добрался до конца, когда вновь послышался виск, только уже гораздо ближе. Из коридора послышался шум. «А, черт! Приближается!» — процедил костолом, отскакивая от угла. «Почувствовал нас!» «Прикроем! Булотов, займи позицию там!» Лебедев сжал автомат, окинул взглядом лежащие обломки. «Как тварь покажется, угостим ее свинцом!» Майор молча кивнул, бросился к крупному обломку, отошедшему от стены. На нем еще кое-как держались пучки каких-то проводов, которые офицер тут же проверил. Электроэнергии не было, иначе бы уже кого-нибудь сдолбануло. Я спрыгнул вниз. На поврежденном бетонном полу показались новые, расползающиеся в стороны трещины. И почему этот бетон такой хлипкий? Ничего себе его раскрошило. Какой же силы был этот взрыв? «Готово!» — крикнул я, оборачиваясь и снимая со спины АШ-12. «Теперь ты!» Здоровяк на мгновение замер, словно взвешивая все «за» и «против», нерешительно дернул головой. «Давай, лезь!» Прикроем, если тварь появится! поддержал Болотов. Наемник все-таки решился. Подскочил к краю, прыгнул. Одно из креплений со скрежетом вывернуло из гнезда. Труба с лязгом согнулась. Заскрипело. Гигант выдохнул, начал медленно перебирать руками. Здоровяк все расценил правильно. Резкое движение, и ситуация только усугубится. Но вдруг совсем рядом раздался очередной виск. Еще мгновение, и гигантский червь-людоед покажется из-за угла. Мы в четыре ствола как можно лучше осветили проход и определили сектора обстрела, ожидая появления черного чешуйчатого гостя. Хотя мы и были готовы к встрече, все же его шустрое появление сбило нас с толку. Действия развивались Крайне быстро, и принятые нами меры оказались не самыми эффективными. Тупая страшная морда появилась так быстро, словно червя выбросила из пушки. С диким визгом червь вывернул из-за угла и даже успел преодолеть метры четыре, когда раздались первые выстрелы. Костолом, остановившийся на половине пути, испуганно оглянулся. Пули били в верхнюю хитиновую пластину, пробивая ее через раз. Черные брызги полетели во все стороны, а морда червя начала покрываться рваными отверстиями. Мутант дернулся вправо, затем влево, но стремительного движения не прекратил. Вдруг заклинил автомат майора, а болтающийся посреди провала ко столом перекрыл обзор мне и Лебедеву. «Лезь!» — заорал я, вскакивая с места. «Скорее!» А дальше произошло страшное. Последнее крепление не выдержало и с хрустом отломилось. Целый фрагмент трубы прогнулся так, что аж треснул посередине. Наемник замер, чтобы резкими рывками не доломать то, что еще держалось, а приближающийся израненный червь повел себя настолько странно, что увиденное меня просто обескуражило. Не сбавляя темпа, дико визжа червь рванул к краю и без колебаний устремился вниз прямо в пропасть. На что он рассчитывал? Упасть на нижний уровень? С учетом его массы и обломков внизу, как бы его самого не расплющило. Как раз в этот момент одна из труб лопнула пополам, и тело наемника опустилось еще ниже, оказавшись прямо на траектории движения червя. Гигант попытался рывком поднять ноги, но это только усугубило ситуацию. Труба просела еще на четверть метра. Длинное, гибкое, покрытое чешуе тело обрушилось в пропасть, сбив по пути тело наемника. Здоровяк не сумел удержаться и скрылся под червем где-то внизу. Только человеческий вопль свидетельствовал о том, что еще несколько секунд назад посреди провала вообще кто-то находился. Все успели увидеть промелькнувшую заднюю часть тела червя, а где-то внизу, прямо под нами, раздался влажный шлепок. Я еще успел заметить, что в районе хвоста у мутанта отсутствовал целый кусок мяса, словно бы его кто-то грыз. Затем, откуда-то снизу, из расположенного под нами туннеля послышался треск, грохот падающих камней и фрагментов бетона. Снова виск, но уже какой-то жалкий. Приглушенный. Пара секунд, и на дне послышался лязг металла. Попадали обломки труб. «Дерьмо!» — пробормотал Лебедев, опуская ствол. А, -а, -а, -а Я подскочил к краю, но тут же подо мной опасно затрещал бетон, потянулись трещины. «Куда? Назад!» Среагировавший подполковник едва успел дернуть меня на себя, иначе я бы отправился вслед за костоломом. Упав на пятую точку, я бросил растерянный взгляд на проход, откуда появился червь и обомлел. Там, почти у самого угла, скрючившись за обломком на полу, сидела бледная тварь, глядя прямо на меня. Фонарь на шлеме освещал ее так, что она была похожа на призрака. Ее бледные глаза выражали какое-то необъяснимое злорадство, хитрость. И тут я все понял. «Странное появление червя. Это место. Теперь она...» «Сука!» — выдохнул я. «Коварная дрянь! Это она гнала червя по коридору, чтобы тот не дал нам перебраться на ту сторону!»